Каменное лицо даже попыталось, хоть и не очень успешно, изобразить улыбку, что уж вовсе было неслыханно. Кажется, мои акции сильно повысились, подумал Раст Петрович, садясь в кресло для почетных гостей и принимая сигару. Со стены, заключенная в золотую раму, на него пялилось недреманное око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 Уже предлагал вам постоянную работу, но вы отказались. Эраст Петрович учтиво ответил. Когда-то я служил в большой организации, не сразу подобрал он уместное слово. Но теперь твердо знаю, что мне больше подходит жизнь вольного копья. К тому же главная сфера моих интересов не криминалистика,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 были точны во первых я предлагаю вам вот столько карандаш пририсовал справа еще один нолик а во вторых место человека который не сумел вовремя нанять у вас то есть вы станете начальником одного из ведущих Дивизионов. Считайте, что дивизионным генералом. Благодарю за лесное предложение, но нет, поклонился Фандорин. Свобода дороже. Времени на уговоры Пинкертон тратить не стал. Испытующе посмотрела на гостя, вздохнул и пододвинул к себе другой листок с вензелем в виде лучистой пятиконечной звезды. Жаль.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 Они охотно помогли бы вам. — Сэр, мне доводилось вести расследование и на Западе, и на Востоке, и во всех прочих частях совета. уверил собеседника Раст Петрович. — Тем не менее, вот вам рекомендательное письмо. Если понадобится помощь или консультация специалиста, милости прошу обращаться в любое из наших отделений